Всеобщий источник нашего несчастья в том, что мы верим, будто вещи действительно являются тем, чем мы их считаем. Лихтенберг Комментарий Счастье – понятие субъективное, и в этом заложен удивительно большой потенциал. Именно это позволяет быть счастливым всем без исключения. Если бы счастье заключалось в строго определенных предметах, положениях и ситуациях, их бы не хватало на всех как всегда бывает с полезными ресурсами и благами. Следовательно, большинство было бы закономерно их лишено. Можно с определенной долей уверенности предположить, что счастье – это равновесие между желаниями и возможностями. Но первые зачастую бывают неоправданно беспредельны, а вторые – лишены трезвой оценки. В итоге большинство желает эфемерного, а потому не находит своего счастья. Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом. Пифагор. Диапазон применения байки. Синдром хронической усталости. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Нарушение целеполагания и системы приоритетов.